Прокурор опоздал на 10 минут. Валерия Медведь полулежала на одном из расстеленных на полу матов, вытянув ноги и опираясь на локти, и вскочила на ноги при виде него. «Добрый вечер!» — жизнерадостно поприветствовала она Евгения. Глядя на эту высокую, тонкую, но все же довольно сильную на вид девушку, Пакс счел, что его первоначальное впечатление о ней оказалось предвзятым. Ее рабочий день давно закончился, и все же она решила посвятить часть свободного времени служебным делам. Хотя ей полагалось проводить время с поклонником или на худой конец с подругами, ведь молодость так быстротечна. «Добрый», — коротко кивнул прокурор. «Прошу прощения за опозд...» «Ерунда», — перебила его медведь. «Я немного отдохнула и размялась, а то целый день либо в машине, либо за компом. Кости и мышцы просто задеревенели». «Вы сегодня не занимаетесь с диду?» — поинтересовался Пак. «Не потяну!» — отмахнулась она. «Слишком устала, а он вытряхивает из меня душу. А вы?» «У меня есть десять минут». «По телефону вы спрашивали об одежде Леонова. Что вы имели в виду?» Прокурор опустился на мат, приглашая собеседницу последовать его примеру. «Вещи находились в нормальном состоянии?» «Ну Но как в нормальном?» «На них были пятна крови, они местами порвались». А как насчет запаха? Запаха? Ну, знаете, теперь, когда вы об этом сказали, знаете, да, запах был специфический. Как от бомжа? Как вы догадались? А вас не удивило, что Леонов, человек интеллигентный, имеющий жилье и престижную работу, носит такие шмотки. Медведь покраснела. Так вынужден был признаться самому себе, что это выглядит мило. Только очень молодые и чистосердечные люди имеют способность заливаться краской. «Вы правы, я дура», — ответила она. «Я слишком много внимания уделила физическим повреждениям жертвы, а в его одежде меня интересовало лишь наличие документов и других личных вещей. Так как вы угадали насчет запаха?» Пак поднял глаза к потолку, как будто пытаясь прочесть там ответ на вопрос следователя. «Сдается мне что-то с этим убийством не так» пробормотал он. «Что насчет подозреваемых?» «Мы допросили двоих. Один – папаша девушки, которую Леонов выжил из академии». «Прямо-таки выжил?» «Все говорят, иногда он к ней придирался, но по большей части не обращал на нее внимания, считая, что ей нечего делать в академии. Леонов полагал, у нее отсутствуют данные, чтобы чего-то добиться на этом поприще». Даже руководство не могло его урезонить, проводя беседы и объясняя педагогу, что учебное заведение получает материальную выгоду от платных студентов, а уж станут ли они великими балеринами и танцовщиками – не его ума дело. Почему студентка не попросила перевести ее в другой класс? Этот педагог работал почти со всеми ученицами ее возраста, и избежать этого не представлялось возможным. А уволить его не могли, так как он заслуженный и имел связи. «Так что с тем папашей?» Он встречался с Леоновым незадолго до смерти последнего, и, судя по словам свидетелей, их беседа была не из приятных. Вы сказали, его допросили. Он казался отличным кандидатом в убийцы, но у него железное алиби. На момент преступления он отсутствовал в стране. Видимо, он человек не бедный, предположил Пак. Занятие балетом дело не дешевое, знаю из собственного опыта. Он богат, подтвердил исследователь. Значит, мог кого-то нанять. Может, убийство и не входило в его планы. Просто намеревался припугнуть препода, но нападавший перестарался. А у Леонова оказалось слабое сердце. Я тоже так подумала, поэтому мы не стали сбрасывать эту версию со счетов. Оперативники изучают окружение отца и проверяют на возможную причастность к преступлению. Однако вторая версия выглядит более убедительной, на мой взгляд. Кто другой подозреваемый? Предполагаемый сын Леонова. Что значит «предполагаемый»? Ох, это долгая история. Анализ ДНК еще не готов, но Леонов не признавал сына своим. Когда ребенок родился, тест на отцовство еще не делали. По суду Леонову назначили алименты, и он их исправно платил до 18 лет. Но жена ему изменяла, так что... То есть вы подозреваете, что сын решил избавиться от папаши и пораньше заполучить наследство? У Дмитрия Леонова долги, а отец отказывался продавать свою жилплощадь и отдавать ему долю. Что ж, звучит многообещающе. «У вас что-то на уме, Евгений Михайлович?» Сказала Лера, глядя на задумчивое лицо Пака. Казалось, он на какое-то время ушел в астрал. «Что с камерами вблизи места убийства? Мой коллега нашел одну на столбе возле автобусной остановки, на которой сошел Леонов. Кстати, мы до сих пор не понимаем, что он делал в том районе в половине первого ночи». «Где это было?» «На Вознесенском проспекте, автобус номер 49». «А убили его?» «Неподалеку от набережной Фонтанки. Живет он совсем в другой стороне. Академия находится на улице Зодчего Росси. Далековато. Да что бы ему там понадобилось в такой час?» «Леонов ведь пропал. И никто не знал о его нахождения в течение почти двух суток до момента обнаружения тела. Намекаете на то, что он где-то находился все это время?» «На камере есть кто-то помимо Леонова?» «Да, мужчина». Он шел следом за жертвой. Однако мы не знаем, действительно ли он преследовал его или просто двигался в том же направлении. Охват камеры очень маленький. Особые приметы мужчины. Средний рост, кожанка, под ней толстовка с капюшоном, надвинутым на лицо. Ни одна экспертиза не установит личность по таким данным. А тот человек, он тоже сошел с автобуса или... Нет, точно не с автобуса, но на камере не видно, откуда он появился. Понятно. «Аленов сразу ушел с остановки, или...» «Нет, он довольно долго там топтался, как будто...» «Как будто то ли раздумывал, куда ему пойти, то ли...» «То ли просто не знал. Знаете, а это ведь и в самом деле странно». «Я могу получить запись?» «Знаю, что это против правил. Вы можете», — перебила медведь. «Пришлю вам сегодня же. Буду должен». «Я запомню». «Скажите, а есть свидетельство того, что... ну, что жертву пытались поджечь?» «Поджечь? Нет. Евгений Михайлович, вы считаете, что убийство Леонова как-то связано с гибелью Сайко?» В ответ на его удивленный взгляд Лера добавила. «Неужели вы могли подумать, что я не в курсе, чем вы сейчас заняты? Тот случай прогремел по всему Питеру, но что заставляет вас думать...» «Шестое чувство, если хотите...» На этот раз перебил Пак. «С самого начала что-то показалось мне странным. И чем дальше, тем больше. Вы ничего не хотите мне рассказать? Я выложила вам все как на духу, хоть и не обязана Произошло еще одно преступление, сильно смахивающее на убийство Сайко. Медведь громко охнула. «Жертву тоже забили до смерти и подожгли?» Пак кивнул. «Подражатель?» — предположил следователь. Или, может, арестованы не все, ублю... злодеи? Сперва я тоже так подумал. Однако есть парочка «но». Во-первых, со времени убийства Сайко страсти почти улеглись. Так зачем кому-то вдруг снова гнать волну, возбуждая нездоровый интерес общественности? Ну да, если кто-то по счастливой для него случайности избежал задержания, ему бы посидеть тихо да помолчать в тряпочку, согласилась медведь а подражатель вряд ли стал бы выжидать столько времени». «Верно. Мой сотрудник посетил отдел полиции, который занимается тем убийством, но я еще не в курсе результатов его визита». «Это еще не все. Я опоздал на нашу встречу, потому что ко мне прибежал адвокат Маргариты Левкиной с сообщением об этом самом трупе». «Откуда он узнал?» «Именно. Интересно, как все совпало, не находите?» Когда стало ясно, что дело не передают в суд и не отправляют на доследование, что оно зависло у меня, неожиданно происходит похожее убийство, и адвокат одной из обвиняемых тут же получает об этом информацию. «Намекаете, что кто-то хочет представить дело так, словно обвиняемые на самом деле белые и пушистые, ни в чем не повинные детишки?» «А как на ваш взгляд?» Вместо ответа задал вопрос прокурор. «Вы правы». «Все выглядит по меньшей мере странновато». «Следующая странность. Новое убийство произошло через сутки после гибели вашего Леонова». «Погодите вы. Вы спросили, не пытались ли Леонова поджечь? Значит, вдруг это он должен был умереть так же, как Сайко? Но по какой-то причине убийца не сумел довести дело до конца. И убил снова, на этот раз выполнив план». Воодушевившись, закончила за прокурора следователь. «Вот это да, Евгений Михайлович! Неужели действует один и тот же убийца?» «Если мой сотрудник выяснит, что новый труп идентичен первой жертве, а что Всемирная сеть?» «В смысле? Ну, в первом случае в сети были видосики. Как насчет нового кино?» Пак посмотрел на собеседницу, словно увидел впервые, и его холеное лицо вытянулось. «Я идиот!» — пробормотал он. «Ну не надо так уж самокритично!» «Да нет, идиоты есть. Как я об этом не подумал?» Зазвонил телефон прокурора, и он приложил трубку к уху. «Пак слушает. Кто это?» Лера наблюдала за его лицом, видя, как его выражение меняется на глазах. От да до откровенно сердитого. «Я сейчас приеду», — процедил он сквозь зубы. «Говорите адрес». «Что-то случилось?» — полюбопытствовала Лера. «Надеюсь, ничего страшного?» «Моих ребят задержал ОМОН». «Ваших детей?» «Да нет, моих... Извините, я должен торопиться». С этими словами он бегом направился к выходу, позабыв о том, что пришел на тренировку.